Голова двадцать пятая. Стрелок еретик. Фу, коленок ивансмана! Спокойно сказал Бабонга, несмотря на потерю левой руки. Стоящий на крыше поезда владыка демона Фрей пронзил его своим острым взглядом. Священный меч Хайфоли выкованы, чтобы охотиться на разнородских рывов разрушения. Уж не знаю, откуда он у тебя. Хотя ты не ристократоходник, но Бабонку не принужденно пришел в движение. Необращение какого внимания наставлено на него меч духов богов и людей. Это значит, что ты победил нашего братешка. Он что-токо раскрыл рот и нарисовал там магический круг, из которого появилось и зарывло тёмно-зелёное пламя. Это же орбас. Рей пронзил рот Бабонге вместе с выпущенным им пламенем меча духов богов и людей. С заклинания до выстрела, который оставалось всего мгновение, рассеяло вокруг Бабонге взрывное пламя, и оно окутало все его тело целиком. А что, если я не побеждал Аноса? Бабонгу опалила собственная магия, ротбол Москва пронзён с пронзённой вансманой. Но даже так, будучи не в состоянии даже шалохнуться, он улыбнулся как безумец. Видимо, пока не сказать вам всем, вы это не поймёте. Такое мило Чёрзнунского льва разрушения не одолеть. Всё его тело окружили чёрные частицы. Ха! Рай двинул мечом прямо вниз. Но в тот миг, когда уже растекший горло и тело Бабонги божественный клинок собирался разрубить его основу, та извергла тёмно-зелёную кровь. Она упала на пояс владыки демонов, и в мгновение ока разъела броню Теобороз Деалте. Это крови имело поразительное сходство с моей кровью владыки демонов. Элеф разрушения проявляет свою истинную природу. Остерегайся его правой руки. Достиг ли уши ры слова Бэлзоронда? Следующий миг в том месте, откуда у него должно было расти правая рука. образовался зловещий магический круг. Из его раздробленного тела взметнулись чёрные частицы, и раны стремительно затянулись. Не бахвалься тем, что обладаешь священными мечами охотников. У него выросла причудливая чёрная правая рука. Эта рука, имеющая длину в два раза больше нормальной, испустила чудовищную магическую силу, словно жав саморазрушения, и Бабонга яростно махнул ею сбоку горизонтально, целясь в тело Рея. Слушавшую указание Бальзаронда Рэй вытащил из него меч духов богов и людей и отпрыгнул далеко назад, точно ожидая этого. Расекшая воздух причудливая правой рукой обрушилась на крышу вагона поезда и своей силой разрушения смила ее подчастую. Это было грузовое отделение. Часть огненной расы, что находится во владении Академии Владыки Демонов, взлетела вверх и стала расщепляться по воздушному пространству. Рэйл Фрил! Словно только это вы и дожидаясь. Подлетевшая с бэдсной черепахи в одиночку Кастория выстрелила в Рей и поезд ладыки Демонов бесчисленное множество магических снарядов. Ха! Рей принял скорость стекатех Ивансманой, воспользовавшись этим Бабонга спустился в грозовое отделение, внутри на охране стояло несколько учеников. Серьёзно? Ну и монстр. Это ведь бароз Джальта. Мы же как проклятые её тренировали. Несмотря на побледневшее от страха лицо, они всё равно преградили Бабонге путь. И это, несмотря на то, что они могут мгновенно сгибнуть лишь от того, что коснутся его предщудливой правой руки. Слабощья. Вы до невозможности слабые. Бабонга начал бережливо снаприближаться к ним. Азепт, услышав чей-то голос, он в тот же миг остановился. До этой секунды у всех здесь, кроме него, была бесконечно слабая магическая сила, однако вдруг у одной из присутствующих она резко возросла. Гарагина. Так это ты. Умрёшь, девка. Обернувшись, Бабонга яростно бросился на Наию и вскинул чёрную правую руку. «Ха -ха -ха! Целься, целься, не то умрёшь, стуча челюстью сказал уже зала мудрости. Бейт. Наия нацелилась на его левую ногу, которая находилась максимально далеко от его правой руки. Пространство скрутилось, и его ногу окутал сопровождаемый тяжестью вихрь. Её не раздавило, на ней даже царапинки ни одной не появилось. Однако из-за этого Бабонка отступил и потерял равновесие. Его опущенная грозненная правая рука разнесла в клочья безжалостно разрушил стену поезда. Ха! На ее умудрилась кое-как уклониться в последний момент, однако вторичные эффекты от его удара разорвали ее тело. Ну споткнулся я и что с того? Второй раз это не повторится, девка. Я раздавлю тебя! Смахнув Бейт голой силой, Бабонка уже хотел было броситься вперед. Но в этот миг перед ним появились кровавые пограничные врата. Да полевать я хотел на такие крупки врата! Нистовов, скинув свою грозовскую правую руку, он попытался разломать кровавые пограничные врата, однако врата резво распахнулись, и его кулак рассек воздух, не достигнув цели. Мне не впервые сражаться против тех, кто обладает огромной грубой мощью. Из-за приложения чрезмерной силы Бабонга по инерции зашел в врата, за которыми стоял телепортировавшийся царь загробного мира. Крававые пограничные врата активировались, и Бабонга выбросило за пределы поезда. Давай, Канон. К спине принудительно телепортированного Бабонги, словно заранее просчётов, это вплотную приблизил Сорай. Быстро же ты вернулся. Не зазнавайся! Бабонга нанёс удар тыльной стороной кулака, воспользовавшись инерцией от разворота, и холоднокровно проскочил мимо него и пронзил Бабонгу мечом Духов богов и людей. Ха! Рансманова взылоси его снова, и из неё полилась тёмно-зелёная кровь. Магическая сила крови разбушевалась по тейс, разъес лезвие меча, в то время как меч духов богов и людей высвободил белоснежный свет, чтобы разрубить её. Две противоборствующие силы рассеяли во все стороны белые и чёрные частицы. Райза взглянула в бездну основы Бабонги своими магическими глазами. Чего такие задаченные рожи корчим породе на охотника? Неужели тебя так удивляет то, что меч духов богов и людей не может нейтрализовать кровь неполноценного льва? Его правый гротыскный рука слегка двинулась. Несмотря на то, что его основа была пронзена, а сам он ослаблен, меч духов богов и людей воздействовал на него гораздо хуже, чем на меня. У меня всего одна львиная рука, да и то даже не воплощённая. И хоть я не настолько полноценен, как братишка, из-за этого чертель в разрушении во мне проявлен намного слабее. Так что сейчас для нас этот заражённый меч не представляет большой угрозы. Арест навёлся и отбил в сторону обрушившуюся на него сверху гротескную правую руку Бабонги мечом Духов Богов и Людей. А! Даже такого уровня воздействия для меня вполне достаточно. Он тут же контратаковал Бабонгу, обрушив авансмону с верху его плеча. Однако Бабонга вдруг исчез, и меч вместо него раздробил маленькую кукло. Не надо кичиться странными вещами. Тут не чем гордиться, сказал оба Бонги горькую правду, парящие в воздухе Костурия. Сам же он парил рядом с ней, а она поменяла его местами с куклой при помощи Башутца. Но ведь это правда. А ты вообще терпеть не можешь полноценного? Так почему тебе вообще это парит? Тем не менее это не значит, что мне нравится мое неполноценное тело. Из тела двух парящих рядом Марзанонских львов разрушения взметнулись черные частицы. А почему он не выходит? Возможно, потому что мы сами с вами управимся без колебаний с алгарой. Старшая сестрица Нага, раздражённо сказала Кастуре, всё то время, пока шёл данный бой, громадная каменная черепаха приблизилась к поезду владыки демонов. Она её панцире в инвалидном кресле сидела Нага. В эточь его наружу. Не хочу, не буду. Если он ленится, то нам же лучше. Мы отнимем у них огненную рассу и покончим со всем этим раньше, чем он покажется. Ответила Нага. Бесчисленные каменные глыбы, извергнутые из вулкана зла, собрались вокруг Бётсной черепахи, словно их к ней притянуло. Под ногами Наги образовалась чёрная лужа это была её магическая сила. Нага зачерпнула её рукой и нарисовала в воздухе магический круг. Борг Завахейф. Примечание переводчика: записано как метеорит или резонанс между Бётсной черепахой и вулканом зла. Бедственная черепаха, Заводрона и Вулкан Злагельд Хейф вошли в резонанс друг с другом. Несметное множество глыб из вулканической породы окрасились темно-зеленым цветом, и все разом начали падать на поезд лодыки демонов. Не снижайте высоту! Мощь этой метеоритной магии возрастает тем больше, чем больше расстояние вниз пролетят метеориты. Сфокусируйтесь на количестве ударов и сбейте их как можно скорее. Шустро дал указание Бульзоронд. Рэй и Свитжес сам принялись сбивать дождем льющиеся на них темно-зеленые скалы Телтрая самым мерным выпадом соответственно. Легарой, Митайн, Зессио создало висящие друг напротив друга магические зеркала и стало один за другим воспроизводить Телтрая Срея. Наводка завершена. Сфокусироваться на скорострельности и открыть огонь, открыть огонь! Девочки из союза поклонников начали вести быстрый огонь борозд хитоволосыми из всех шестерночных орудий на поезде Владыки Демонов. Саша охватила взором своих магически глаз разрушения весь вулкан, расплюяглы бы из вулканических пород, лишая на огонь новых боеприпасов. Тебе сейчас некогда о них заботиться, пародинный охотник! Прокачив в сквашели между метеоритами Борг Завахива Бабонга замахнулся на Рэя своей грозной правой рукой. Хотя последнему удалось остановить удар мечом духа богов и людей, однако в это время он был лишен возможности сбивать падающие скалы. Рэйл Фрэл. Вовращая свой зонтик, Кастурия выпустила из него шесть магических снарядов, словно чтобы сбить поезд уже наверняка. Отражаясь вновь и вновь от бесчисленных падающих вниз метеоритов в борг Завахеева, магическая сила и инерция снарядов росли. Обычными магией их не сбить, а они ещё и шустрые. Это Бороса Джирея или Анора смогла бы защитить от них, но скорее всего она только этого и ждёт, чтобы поменять барьер с чем-то местами при помощи Башуца. Тем не менее, если мы снизимся, чтобы разорвать дистанцию с ними, то мы станем добычей Баркса Вахейва. Не могли бы вы увеличить плотность огня, если вы не сбьете Рейл Фрейл, они перехватят инициативу в свои руки. Обратился Бальзарон к Рудиному отделению. Продолжающие стрелять девочки и стаи запоклонников ответили ему. Без каночки и миса это предел. Без Боросхита, если их не сбить, целься чуть правее. Поняла? Точнее левее. Нет, все-таки правее. Они слишком быстрые. Мало по малу, но поезд лодыги демонов был вынужден снижаться. Однако чем больше расстояние вниз пролетали метеориты Боркзвахеева, тем сильнее они ускорялись и тем мощнее остановились. Такими темпами мы скоро окажемся не в состоянии их сбивать. Чард, тогда это сделаю я. Бальзарон в отделении магический глаз снял свой лук со спины. Предоставь все Иджо и Саше, иначе факт его присутствия на поезде будет раскрыт. Ярона, для меня Бальзарона. Мастерство владения луком – это едрическое умение, поскольку оно противоречит порядку мира священных мечей. Я никому не показывал даже, как тренируюсь с ним, и до сих пор об этом никто не знал. Сказав это, он уже выпустил красную стрелу даже безо всяких подготовительных движений. Она прошла по броне поезда Владыки Демонов насквозь и на невероятной скорости пробила реал фриал. Поразстрелянный в самый центр магический снаряд никуда не отскочил и просто взорвался на месте. Что б вас? Да как вы? начала злиться Кастория. Но в этот миг 165 снарядов оказались пробиты красными стрелами и одновременно взорвались. Попавшие под взрыв падающие глыбы тоже разнесло на куски. Святая магическая сила и стрелы? Об этом не было написано в том экстренном выпуске. Попалась. Воспользовавшись тем, что Кастория на мгновение погрузилась в свои мысли, Бальзаронт выстрелил в неё красной стрелой, которая на огромной скорости подлетела к ней. Она едва сумела уклониться от неё, отлетев в сторону на своей максимальной скорости при помощи фюлеса. Промазал. Погнавшись за идущим по воздушному пространству поездом Владыки Демонов, Кастория нацелилась на отделение Магический глаз. Кэмб, это не было сдохне. В её солнечном зонтике собралась магическая сила. Однако в этот миг одна точка на земле сверкнула, и её магическая сила рассеялась. Красный свет пронзил Касторию, и её плечо стало тёмно-зелёным от её крови. Что за? Промахнулся. Гранки и слова для такого, как ты, зверя. Пробормотал сам себе Бальзаронд. В костюре вонзилась та самая стрела Бальзаронда, от которой она вроде бы уклонилась и имевшая то же свойство, что и метеориты Боркса Вахейва, и ускоряясь тем сильнее, чем больше расстояния пролетела, стрела пересекла небо, пересекла черный небосвод и сделав круг по миру бедственной пучины, пролетела сквозь земную твердь и вонзила костюре. Я Бальзаронд. Я никогда не промахиваюсь, даже если моя цель на другом конце света.